«Остель!» «Но где ты?» Ночь мешала будто нарочно, колотила ставнем на ветру в брошенной деревне, шуршала рогозом вдоль торфянников, скрипела горелым сухостоем. Гудели на болотах жабы, где-то вблизи орала, не замолкая с заката, рыбая птица-дергач. И остель придерживал шляпу, чтобы часом не стащила. За бесконечными лентами облаков вращала мутным глазом беспокойная, ущербная луна. Остель покосился на неё. На луне, судя по сполохам сквозь сизую пелену, была гроза. Размытое голубое гало подмигивало в такт небесным вспышкам. «Но где ж ты есть, скотина?» — вновь спросил Остель. Ему надоело молчать. Шепот утонул в ветру, утонул в туманах, затерялся в шорохе рогозы. Где-то мерзко, как пес, костью, хрустело дерево. «Попробуй услышь здесь эту заразу». Олаф всадил ей в хвост стрелу с колокольчиком, и теперь тварь можно было попробовать отловить на слух. Жаль, у Олафа не было ружья, а нынешнюю тварь из лука уложить не получалось. Олафа нашли утром, головой в черной торфяной воде с располосованной спиной и выеденной шеей. Остель сжимал оружие, поглядывая на длинный штык, слабо блекующей кромкой. На штыке фосфором было написано слово, которое лучше и не читать, не то что произносить. Оно же значилось на ружейном пыже. «Нехорошо в ночи ходить с таким словом, да иначе тварь не убьешь. Правда, если его прочитать глазами, либо просто долго смотреть боковым зрением, можно заблудиться или чего-нибудь блазниться начнет. Остель жевал корень травы головы, но от колдовского слова помогало мало. «Колокольчик», — думал Остель, — «где ж тот колокольчик? Как ты его услышишь? Там хлопает, там хрустит, там шумит. И вот уже, кажется, где-то песня, а песни-то и нету никакой». Остели волновала, правда, что каждый год тварь приходила похуже предыдущей. Позапрошлое умело прыгать не только на десяток ярдов в бок, а еще и на пару секунд в прошлое, а прошлогодняя могла нырять в свою тень как в прорубь. А это что-то вообще никак не давалось. Уже троих задрала, и всех со спины. А сколько косу унесла, и считать больно. Скоро и морозы ударят. Тогда на пальду на большую землю уйдет, и с него три шкуры спустят за такое. Гроза на Луне почти утихла, сделалось темно, и, видно, задремала птица. Стало тише, и остель услышал колокольчик там, впереди, за узким перешейком. Он умел ходить тихо и шел. Крался, глядя, как открывается в свете гнилушек, выплывает из тумана смутный силуэт, мощный, словно у громового оленя, темные ноги, пудовые копыта, окровавленная тряпка хвоста, косая стрела с серебряным колокольчиком. Дальше туша терялась в тумане. На этот раз его черёд заходить со спины. Он как раз высматривал, куда бы выстрелить. Чудовищная отдача ружья в прошлый раз обошлась ему вывихом плеча, но била оружие наверняка, когда почувствовал дыхание на шее. В этот миг полыхнуло на луне, осветив небо жемчужным светом, и удивленный остель увидел, что холка, шея, голова твари не утопает в тумане. Их просто нет. Он хотел обернуться, чтобы глянуть на переднюю ее половину, зашедшую со спины, на рога, отбросившие такую большую тень, но не успел.